Тут Кадзута прервался и, протянув руки, накрыл оба лежащих на столе мобильника. Потом улыбнулся Сина озорной улыбкой. Мы начали говорить об STL около полупятого. Так, Синон, как ты думаешь, который сейчас час? А застигнутая в расплох Сина не знала, что ответить. Летнее небо было по-прежнему светлым, так что по яркости освещения определить время Сина не могла. Пришлось ей угадывать. Где-то без 10:30. Казута обрёл руки и протянул Сина один из мобильников. Кинув взгляд на цифровой дисплей, она обнаружила, что уже намного больше пяти. "Ха, а я и не заметила, что мы так долго разговаривали". А чувство времени субъективно, причём не только во сне, но и в реальном мире. Когда ты в критическом положении, выброс адреналина как бы заставляет время замедляться, а когда мы просто расслабляемся за беседой, время наоборот течёт быстро. А Врат исследовали, что при этом происходит в сознании человека, то есть в пульсвете, и создали некий набросок теории, согласно ей, в самой сердцевине сознания идёт пульсация, которая задаёт что-то вроде «Тактовые частоты мышления». Но, кажется, они до сих пор не разобрались, откуда она берется. «Тактовая частота?» Этот термин часто используют, когда говорят о компьютерах, а о всяких там гигагерцах. «Количество операций в секунду, да?» Кивнув, произнесла Асуна. Кадзута принялся ритмично постукивать по столешнице пальцем правой руки. А ещё это самое большое число, которое обычно пишут в каталогах. На самом деле это не константа. Обычно процессор работает медленнее, чтобы меньше греться. Но когда требуется выполнять тяжёлые задачи, ритм постукиваний ускорился. Тактовая частота возрастает, соответственно, скорость вычислений тоже. И в квантовом компьютере, который у нас в голове в форме пульс света, то же самое. Синон, ты наверняка испытывала такое чувство, когда в бою ты изо всех сил э, сосредотачиваешься. Ты как будто можешь видеть пули, да? А, ну, да, если я в очень хорошей форме. Но твой трюк предсказать линию пули, а затем увернуться, я повторить всё равно не могу, ответила Сина, надув губы, как будто невесело улыбнулся и покачал головой. Сейчас я тоже не могу. А перед следующей ЗП мне придётся потренироваться. В общем, эта тактовая частота определяет наше чувство времени. Когда она возрастает, человеку кажется, что время замедляется. То, что происходит во время сна самый очевидный пример. А чтобы обработать большое количество данных, которые скопились в памяти, пульс ведь ускоряется, и в результате мы несколько минут смотрим сон, который для нас длится несколько часов. Угу. Промычала Сина, скрестив руки. Её мозг, точнее, её сознание световой компьютер. Это за пределами здравого смысла. Процесс мышления может идти с большей или меньшей частотой. Хоть Кадзута так и сказал, но ей всё равно не верилось, что это возможно. Однако Кадзута ухмыльнулся и продолжил: "А представляешь, как было бы классно, если бы можно было во сне делать домашку. В реальном мире несколько минут, а во сне несколько часов". Это просто предятно. Да, я согласна. Никогда в жизни не видела таких удобных снов. Сина и Асуна возражали одновременно, однако улыбка не исчезла с лица Кадзуты, и он продолжил объяснение. Настоящий сон беспорядочен это просто побочный эффект переработки данных в памяти, а сон, который создаёт STL, гораздо чётче. Это я имею в виду, когда говорю виртуальный мир похожий на сон. А в этом мире тактовая частота сознания повышается, и, соответственно, время в виртуальном мире тоже ускоряется. В результате юзеру кажется, что он провёл в погружении в несколько раз больше времени, чем на самом деле. Это самая классная особенность STL Flight Light Acceleration, сокращённо FLA. Это уже, не думаю, что мы по-прежнему говорим о реальности. Сина тихонько вздохнула. Всё, это было уже очень-очень далеко от немножко изменённой атмосферы. Распространение устройств полного погружения в корне изменило жизнь общества. Сина слышала, что у дешёвлённые версии используются во многих организациях, а обычной практикой стало проведение совещаний и презентаций в виртуальном пространстве. В виртуале же транслируются 3D-драмы и прочие фильмы, и зрители могут смотреть их с любого угла, откуда хотят. Приложения для туристов, воспроизводящие виды разных мест с высоты птичьего полёта, очень популярны среди пожилых людей. И как казаuto недавно сказал, сейчас даже обучение солдат проводится в виртуальных мирах. По мере увеличения числа людей вовсе не желающих покидать свои дома, всё большее распространение стало получать нездоровое явление под названием групповые прогулки. Когда люди бесцельно бродят по виртуальным городам, программное обеспечение для таких прогулок пользуется популярностью среди этой конкретной группы людей, а совсем недавно в свои виртуальные филиалы открыли две сети фастфуда. Одна торгующая гамбургерами, вторая гдоном. Если в распоряжение общества появится устройство вроде транслятора души, способное ускорять сознание, какое же воздействие на реальность окажут новые виртуальные миры? На что вообще станет похожа реальность? У Сина мурашки по спине побежали, а Суна, думавшая, видимо, о том же самом, нахмурилась и пробормотала: "Длинные сны". Ха. Потом она подняла взгляд на сидящего напротив Кадзута и слегка улыбнулась. Здорово было бы, если бы транслятор души поступил в продажу до сала. Интересно, правильно ли так думать? Если бы железом был не нейрошлем, а STL, Айнкрафт мог бы состоять из тысячи уровней, а на его прохождение ушло бы лет 20. Я тебя умоляю. Казута аж содрогнулся и замотал головой. Ас у нас снова улыбнулась и поинтересовалась. Значит, в эти выходные ты снова пойдёшь смотреть свой сон? Да, Киритакон. Да, будет большой непрерывный тест. Буду в погружении 3 дня подряд без еды и питья. Сдаётся мне, я немного похудею. Это вовсе не много. Блин, такая работа это уж слишком. Ас у нас крестила руки на груди. Её сердитое лицо выглядело так очаровательно. Значит так, завтра я еду в Ковагое и буду тебе готовить. Надо попросить Сугу хутян накупить овощей. Это это очень мило с твоей стороны. Сина с улыбкой наблюдала за этой парочкой, но тут ей в голову пришёл ещё один вопрос. Слушай, а твоё погружение длится 3 дня, но твои мысли при этом ускоряются, да? А сколько времени ты там проводишь по ощущениям? Ты знаешь? А, ну, я же уже говорил, я ничего не помню, что там внутри происходит. Но слышал, что сейчас FLA даёт максимум трёхкратное ускорение. Это что, 9 дней? Ну, может, 10? Хм, интересно. Чем ты в этом мире занимался? Оттуда воспоминания не вытащишь. А как насчёт взять туда воспоминания реального мира? И есть ли ещё тестеры? Нет, это вряд ли, потому что посторонние знания могут повлиять на результат тестирования. А если ЭСО может блокировать воспоминания во время погружения, то ограничить доступ к уже существующим воспоминаниям тоже должно быть несложно. Да и в том здании в Рапонги, где я работаю, всего одна экспериментальная машина ЭСЛ, так что ныряю я один. И поскольку я почти ничего не знаю о том, что там внутри, Я никак не могу стать битером и как-то повлиять на результаты тестирования. Единственное, что я могу сказать, кодовое название виртуального мира, который используется в экспериментах. Ха. И какое же Underworld. Under... Подмирье. Интересно. Этот VR мир на самом деле так устроен. А насчёт устройства я ничего не знаю. А может оно взято из реальности, может из фэнтези или из НФ. Но, судя по названию, это должно быть какое-то мрачное подземелье. Ха. Значит, определить это точно мы не можем. Сина и Кадзута разом покачали головой. Асу на прикоснулась пальцем к своему маленькому подбородку и тихо пробормотала: "Может, это тоже из Алисы?" Из Алисы? Это имеет смысл. Раз уж название "Рад" они взяли из Алисы в стране чудес. А самая первая версия этой книги, ещё для личного пользования, называлась Alice's Adventures Underground. Правда? А я раньше не знала. Если так, то эта компания будто прямо из сказки. Слегка улыбнулась Сина. Кстати, о книжках про Алису. Там две книги, и обе просны. А может, пока Кирито нырял, он там пил чай с кроликом или играл в шахматы с королевой? Асуна захихикала. А как тут вдруг с непонятным лицом уставился в какую-то точку на столе? Что-то случилось? А нет. Услышав голос сына, Кадзуто поднял глаза, по-прежнему хмурясь и часто замаргал. Просто сейчас, когда я услышал имя Алиса, я как будто почти вспомнил что-то. Ну, знаете, бывает иногда, чувствуешь, что тебя грызёт что-то или веселит, но никак не можешь вспомнить и понять, что именно. Вот такое сейчас ощущение. А, ага, это как когда просыпаешься, помнишь, что видел страшный сон, но не помнишь какой именно. Какое-то чувство, будто что-то плохое случилось, а я забыл что. Кадзута взъерошил себе волосы, а беспокойно, глядя на него, Асуна спросила. «Это, может, какое-то воспоминание во время эксперимента? Но ты же сказал, что никаких воспоминаний из виртуального мира у тебя не сохранилось». Тут же заметила Сина. Кадзута промычал что-то, закрыв глаза, потом сник. «Ну, всё-таки там воспоминания десяти дней. Может, какие-то кусочки прошли мимо блокировки». «Ах да, если подумать, получается, что раз воспоминания сохраняются, это значит, что ты становишься старше нас. То есть твоё сознание становится как-то страшновато». «Ну, я была бы, пожалуй, немножко рада. Это как будто мы бы стали ближе по возрасту», — сказала Асуна. Кадзута, который был на год младше её, слегка улыбнулся и ответил. Если подумать, между вчерашним погружением и сегодняшними уроками у меня было какое-то странное, неуютное ощущение, как будто я очень давно не видел город, не смотрел телек и одноклассники. А э, напомните, как зовут этого парня? Ну, что-то такое типа: "Не преувеличивай, это всего лишь 10 дней". Точно, волноваться ни о чём. Нахмурившись, на перебой заговорили Сина и Асуна. Затем Асуна добавила: "Акира-кун, тебе надо выйти из этого странного эксперимента. Это действительно слишком серьёзная нагрузка на организм. А, если большой тест пройдёт нормально, это значит, основные проблемы разработки решены. Следующая стадия уже придать машине нормальную форму, но я понятия не имею, сколько уйдёт лет, прежде чем эту громадину э удастся ужать до размера, который можно будет продавать. И подработка это моя, продлится недолго. Последний тест назначен на следующий месяц. А, -а, -а. сина снова потемнела. Слушай, не напоминай о таких вещах. Вам, ребята, легко, у вас почти нет бумажных тестов, а в моей школе до сих пор приходится галки в бумажках ставить. Кошмар просто. «Хе-хе, а как насчёт вместе позаниматься?» — предложила Асуна. Потом глянула мимо Сина на противоположную стену и тихонько добавила. «А, уже скоро шесть. Да, за разговорами время летит быстро. Ничего не скажешь». «Тогда давайте сворачиваться. Я правда не думал, что главная тема встречи займёт всего пять минут». Улыбнулся Кадзута. Сина тоже улыбнулась и ответила. Ну, до пятой ЗП ещё далеко. Так что давайте вопросы о снаряжении персонажа и о конкретной тактике решим после конвертации. Ага, идёт. Хотя мне не хочется пользоваться чем-то другим, кроме светового меча. Я говорила уже, он называется фотонный меч. Да ладно, рассмеялся Кадзуто и взял со стола счёт, пошёл к стойке, чтобы расплатиться за еду и напитки плодами своей 72-часовой подработки. Сина и Асуна Ахорам произнесли: "Спасибо за угощение", после чего направились к выходу. "Эгиль-сан, я скоро ещё загляну. Спасибо. Печёная фасоль была безумно вкусная". Дождавшись ответа владельца заведения, занявшегося уже приготовлениями к закрытию, Сина вытащила свой зонт из бочки из-под виски и открыла входную дверь. Зазвенел колокольчик, в уши Сина ворвался шум города и звуки дождя. Да, до ночи было еще далеко, но из-за густых туч в мокром переулке уже стемнело. Сина раскрыла зонт и начала было спускаться по ступеням, но тут же резко остановилась и принялась обшаривать глазами окрестности». Асинанон, а что случилось? Раздался сзади недоумённый голос Асуне. Сина пришла в себя и поспешно развернулась. "Не, ничего". Сина коротко рассмеялась, пытаясь скрыть смущение. "Не может быть". Я ощутила затылком взгляд снайпера, но этого не может быть. Может, я просто перенесла в реал привычку всякий раз, как выхожу на открытое пространство, искать возможные позиции для снайперской стрельбы? От этой мысли она слегка обалдела. Асуна по-прежнему стояла, вопросительно склонив голову на бок. В это время сзади вновь прозвенел колокольчик, и от двери донеслись шаги. Кадзута вышел из бара, на ходу убирая кошелек в сумку. Спустившись по ступеням, он со вздохом произнес одно единственное слово. «Алиса». «Что, все еще о ней думаешь?» «Нет, я вспомнил». Случайно услышал кусочек разговора о людей из РАД в пятницу перед погружением в СТЛ. А-ли-Арти-Лабиль-Интелли... Что ж там было? Кадзута продолжал бормотать какие-то непонятные для Сина слова. Девушка прикрыла его от дождя своим зонтом и горько улыбнувшись подумала. «Да, Асуне явно есть о чем беспокоиться. Ну надо же». Ты отвлекаешься из-за таких вещей. Возьми и спроси у них в следующий раз, как у них будешь. Ну, тоже верно. Кадзу-то качнул головой, потом ещё раз, потом ещё. И, наконец, раскрыл свой зонт. Пока, Синон. В следующий раз, когда встретимся, поговорим о конвертации в ГГО. Идёт. В следующий раз можно в Алла встретиться. Спасибо, что выбрался сегодня. Пока, Синонон. Пока, Асуна. Кадзута с Асуной, которым предстояло возвращаться на поезде, помахали руками. Сина направилась в противоположную сторону, к метро. Она еще раз украдкой огляделась из-под зонта, но странное ощущение чужого взгляда, которое у нее возникло совсем недавно, исчезло без следа.